Глава девятнадцатая. Оксан, знаешь, я тут долго думал. Мы не с того начали. То есть с того, но как-то все у нас пошло наперекосяк. Наперекосяк? Это когда я тебя секретуткой твоей застукала? Вот это ты называешь наперекосяк? Каюсь. Бес попутал. Но знаешь, я готов меняться ради тебя. Я готов загладить вину. Вот. Коробочка из красного бархата лежала в руке. На солнце бархат казался чуть темнее, почти бордовым. Крышка щелкнула, и показалось кольцо. Оно поймало свет. Тонкая оправа из белого золота удерживала бриллиант. Чистый, ослепительный, он сразу вспыхнул россыпью бликов. Камень не огромный, но дорогой, без слов ясно. Вещь весомая. — Вот это тебе в честь праздника. — Какого праздника? — «День шлюхопрощения или День защиты кобелей? Что-то я не припоминаю таких праздников». Кобра была непреклонна. «Ну, Оксан, тсс». Она подняла палец. «Не перебивай. Ты, может, и дорогой подарок притащил. Но, Соколов, дорогие вещи не отменяют дешевого поведения. А насчет праздника дай угадаю. Ты в монастырь собрался?» Это действительно был бы повод отпраздновать, потому что таким, как ты, размножаться строго противопоказано. Природа против. Всё стебёшься, и кто тебя терпеть будет, кроме меня? Праздник сегодня. Ровно год назад мы с тобой познакомились. Ты забыла, а я помню. Между этими двумя повисло молчание. Но мужчина теперь смотрел на свою собеседницу с каким-то победным видом. «Возьми кольцо». Я заказал столик в нашем ресторане». «Нет». Антон щелкнул коробочкой, убрал ее в карман пиджака и, как ни в чем не бывало, проговорил. «Злишься? Это хорошо». «В смысле? Ты больной?» фыркнула Оксана со всем презрением, на какое была способна. «Не-а. Значит, тебе не пофиг на меня?» покачивал ногой Антон. «Пофиг. Я тебя знаю. Считай год вместе. Не пофиг». «Мы не вместе, Антошенька. Уже месяц как? Совсем? Очнись!» «Ха, ты дни считаешь, помнишь? То-то!» «Господи, как тебе еще объяснить?» «А поехали в Дубай. Помнишь наш пляж? Нахрена сдалась тебе ментовка? Увольняйся! Или в Грецию, захочешь и в Японию. Забей на эту долбанную службу. Но правда, тебе она нафиг не нужна. У тебя может быть нормальная жизнь, без беготни и начальства». «И кем я буду работать?» «А зачем тебе вообще работать?» «Решено. Давай паспорт, я куплю билеты». «Отвали!» «Ты не для такой жизни, Оксан, ты пойми. Ты создана для большего. Они тебе не ровня. Никто тебя не оценит. Ты как тот бриллиант», — он похлопал по карману, который так и не вытащили из коробочки. Соколов говорил, а Оксана слушала и уже не спорила. Задумалась. «А в чем-то он прав?» Промелькнула в голове неприятная мыслишка. Пашешь, пашешь, а просвета не видно. Личный состав, куча бездельников, опыта ноль, учиться не хотят. Начальство, самодур на самодуре. Может, зарплата радует? Нет, не радует. Бескредитные карты бывает и месяц не дотянуть. А может и правда послать все к чертям и рвануть на океанский песочек? Но нет. Океан надоест, песочек закончится, а потом что останется – Пустая жизнь. Картонная, шаблонная, как фильтр в соцсети. А здесь у нее настоящая. Ты что молчишь, Окс? Решайся. Не хочешь в Дубае? Скажи, куда? Шарко. Что? Мне нужен душ Шарко. В Белокуриху? Хм, ну ты патриот. Ну ладно. Не угадал. Новознаменск. Оксана кивнула на процедурный корпус центра реабилитации. «Здесь все есть, а ты? Лети!» Хотела сказать со своей секретаршей, но не стала, потому что дело было совсем не в той девице. А Антону только скажи, подумает еще что ревную. Червячок гладал, конечно, но с каждым днем он становился все меньше, а состояние души все более фиолетовым. Цвет настроения — синий. «Ну и сиди в этом мухосранске!» Без злобы, но с обидой проговорил Соколов. «Так и состаришься в своей ментовке. Во-первых, до старости мне еще как тебе до порядочного мужика, а во-вторых, я сама выберу, где мне старится Соколов». «Выберет она, как же. Знаю я твою проблему. Тебе к мозгоправу надо». «Проблему? Какую еще нахрен проблему? Сейчас моя единственная проблема. Это ты, Соколов». «Не единственная. Я, можно сказать, вообще не проблема». Я тебя стараюсь спасти, вытащить. А у тебя есть реальная проблема. Думаешь, я не знаю, в чем дело? Я консультировался со знающими людьми, с психологами. Да, и в чем же? Интересненько. Ну-ка, ну-ка, просвети. Кобра, наконец, развернулась в полоборота и уставилась на Антона прожигающим взглядом, скрестив на груди руки. Как будто вот именно сейчас он ее действительно заинтересовал. Да потому что ты его любишь. Вот твоя проблема. До сих пор. Не поняла сейчас, кого это его. Глаза кобры не мигали. Того мента своего, из прошлого. Сама рассказывала, как он тебя спас. Надумала себе образ спасителя. Нарисовала, и теперь равняешь всех мужиков по нему. Оксаночка, у тебя планка задрана до небес. Не бывает таких героев. Ха, ты что несешь? Она громко рассмеялась. Даже слишком громко. То, что психологи говорят. Травма детства. Яркое воспоминание и все такое. И теперь у тебя это, как там по-умному называется, синдром завышенных ожиданий. Чего? Это когда ты реальных мужчин сравниваешь с, ну там, с героями из фильмов. Только не бывает таких, Окс. Это тебе не кино и не книжный роман. Это жизнь. Когда ты уже повзрослеешь и вырастешь из той маленькой девочки, которую спас этот, как его там, лютый, ты говорила. Заткнись. «Ага, злишься. Значит, я прав». Соколов все никак не уходил, не исчезал отсюда. «Ты издеваешься?» Лицо кобры покраснело, глаза гневно сверкали. «Ты сейчас серьезно? Какая, к черту, психотравма? При чем здесь это? Думаешь, я тебя отшиваю, потому что у меня в башке рыцарь в латах?» «Ну, звучит диковато, но по сути да. Ты живешь не здесь, а в какой-то хреновой сказке. А я живой!» «Да, не идеальный, но рядом. Настоящий». «Настоящий?» — она прищурилась. «Настоящий мужик, который изменил с секретаршей и теперь впаривает мне теорию про психотравму, чтобы обнулить вину?» «Оксан, ну...» «Нет, Антошенька, ты не прав», — ехидно проговорила Кобра. «Не надо перекладывать свою вину в том, что наши отношения не сложились, на мои, как ты говоришь, психотравмы. И вообще...» Оксана на несколько секунд замолчала, как бы прикидывая, стоит ли говорить следующую фразу. Наконец, решившись, выдала. «И вообще у меня есть другой. Обычный парень. Ни богат, ни супермен. Представляешь?» «Да ладно! И кто же?» Ха. Несравненная Оксана Геннадьевна снизошла до земного мужчины. «Не верю, если уж я не угодил». Оксана громко фыркнула, и теперь получилось куда более искренне. «А ты пуп земли, что ли?» Ну, земли не земли, а города точно. Погоди, думаешь, во всем Новознаменске нет достойнее тебя? Ну, скажи, кто? Ткни пальцем. Кто умен, хорош собой, обеспечен, процветающий бизнес? Молчишь? Ха, да потому что ты выдумала, нет у тебя никого. Свечку держал? Имя, Оксаночка, скажи имя, — злорадно ухмылялся Соколов. В это время в скверик вошел молодой парень сеткой апельсинов и твердой пружинистой походкой направился прямиком к лавочке, где спорили двое. Я вошел на территорию центра реабилитации. Подивился, как все преобразилось. Раньше здесь были гаражи, а теперь новые корпуса, аллейки, птички. Не хватало еще фонтана и мраморной статуи обнаженной нимфы. Мне сказали, что пациентка Коробова где-то гуляет на территории, и я решил поискать ее на улице. Нашел довольно быстро. Вон она, сидит на лавочке с каким-то павлином. Спорит о чем-то. Не помешаю им? Конечно, да. Прибавил Шагу. Привет отдыхающим!» Улыбнулся я и поставил сетку с апельсинами на лавочку. «Ну как ты тут?» Спросил Кобру, игнорируя присутствие павлина. Тот явно напрягся, но в следующий момент гаденько ухмыльнулся. это и есть твой новый?» «А если и так, то что?» торжествующе прищурилась кобра. «Ты теперь на малолеток переключилась?» «За малолетку и вгрызло схлопотать можно», — проговорил я и улыбнулся павлину. «Правильно угадал, что вклинился». «О, тот тоже меня игнорировал. Обращался нарочито только к Оксане». «А он у тебя, вижу, настоящий мужик? Ну, как этот из прошлого. Чуть что, сразу агрессирует». «Отвали, Антоша, иди уже!» «Не видишь, ко мне молодой человек пришел?» Ха, я бы сказал, слишком молодой. Только знаешь, Окс, что-то не верится мне, что ты променяла меня на студентика. Ты это сейчас выдумала. Он, видишь, даже не знает, что ты не любишь апельсины». «Выдумала?» — покачала головой кобра. «Ну, смотри». Она резко встала, подошла ко мне и обвела мою шею руками. Припала губами к моим. Не коснулась, а нормально так засосала. Я подыграл ей и крепче, плотнее прижал ее к себе. Почувствовал упругость ее тела. «Иди в баню!» Зло прошипел павлин и зашагал прочь. А мы с Оксаной не спешили размыкать поцелуи. «Ну все, Яровой!» Кобра убрала с себя мои руки. «Он ушел. Ты там не думай себе ничего. Это нужно было, чтобы он отстал». «Ну, конечно», — улыбнулся я. «Всегда рад помочь боевому товарищу». Я тут тебе витаминчиков принёс. Вот. Но этот хлыщ сказал, что ты их не любишь. Так что ли? Много он знает. Люблю. Твой парень?» Она устало махнула рукой. «Да какой там? Бывший?» Но чувствовалось в её движениях не только усталость. Что-то ещё в них было, чего раньше не было. «Ну, ты обращайся, если что. Объясню, если не понимает слов. Ну или там, вдруг опять целоваться надо будет?» Ай, Яровой, отстань. Я тебе ничего не говорила. Договорились? И про то, что мы с тобой, это, ну, тоже не трепись. Не в моём стиле трепаться. Да и не было ничего, так? Угу. Мы сели на лавочку, и я пересказал ей все последние события, связанные с Валетом. Про Савченко, про то, как он технично убрал Рябинина, и про то, что у нас в отделе, скорее всего, крыса. Оксана слушала, кивала и задумчиво смотрела на соседний кустик а потом вдруг проговорила. «Мне страшно, Макс». «Я ж с тобой, Оксан». «Да не за себя. За тебя, дурака». Распечатку, что дал мне Шульгин, я запомнил и уничтожил. Там значился адрес, по которому проживал мой давний знакомый, опытный вор-форточник Медвежатник Руслан по прозвищу Грач. Он-то мне сейчас и нужен, но к встрече с ним... Нужно тщательно подготовиться. На работе выдалась свободная минутка, когда я уже перелопатил кучу бумаг и поясот направленных на электронное согласование дальше по конвейеру. Достал листок, взял ручку и стал писать. Сначала выходило не очень похоже. Высунул от усердия язык и попробовал снова. Уже лучше. На пятый раз почерк стал похож. Не отличить. Вспомнились рефлексы. Получается, что я могу писать двумя почерками. Своим нынешним и своим прошлым. Отлично. Написал послание. Теперь нужен конверт. Старый 90-х годов. Такой у меня был. Тиснул его из архива, когда таскал туда стопки номенклатурных дел за первый квартал. Там хранились какие-то подшивки, карточки, бумажки, но конверт с маркой из начала 90-х мне сразу приглянулся. Забрал его на автомате, вытряхнув содержимое, какую-то писульку. Для чего взял, сам тогда не понял. А сейчас в голову пришла гениальная мысль. Убил два часа, и письмо готово. Вечером после работы направился на нужный адрес. Пятиэтажка Хрущевка в старом районе. Подъезд воняет мокрыми тряпками, табаком и жареным ментаем. Все как раньше. Только домофон новый на двери бегущей строкой мигает. Я проскользнул внутрь за какой-то бабулечкой, что несла сумки с продуктами. Помог ей донести до квартиры поклажу. Что удивительно, она даже не шарахнулась от незнакомца. Расслабился народ. А сам поднялся на этаж выше. Вот и нужная дверь. На удивление она оказалась новой и на вид презентабельной. Не дощатой и не жестяной, а отделанной шпоном под орех. А грач-то жирует. Не забыл ремесло. Кого-то щиплет потихоньку. Я позвонил в звонок, стал ждать. Сколько ему сейчас? Далеко за 60. При его образе жизни и любви к Пойлу, наверное, выйдет сейчас ко мне дряхлый старик на худых трясущихся ножках, с пустозубым ртом и желтыми ввалившимися глазами. Блин, может, зря только затеял? Не поможет мне дед в таком щекотливом деле? Хватка не та, пальцы утратили проворство, а глаз не остр, как раньше». Раздались шаркающие шаги. Щелкнул замок, и на пороге появился вовсе не пенсионер, а молодая девица с голыми ляжками и в одной футболке, сквозь которую просвечивали выпирающие темные кружочки сосков. В носу кольцо, в ушах тоже куча железок. Макияж боевой, как у индейца. Роскошные рыжие волосы заплетены в афрокосы. Руки по локоть расписаны цветными татухами. «Сама фигуристая и даже на мордях у симпатичная, но не в моем вкусе. Не люблю, когда у женщин железки из носа». «Добрый день. А где Руся?» Немного опешил я, разглядывая девицу и соображая, дочь она ему или кто, но сходство во внешности не уловил. «Кто?» — девица лопнула пузырь жвачки. «Руслан Коган здесь живет?» «Аргус!» — уточнила девушка. Чего? Какой еще Аргус? Грач он, а не Аргус. Молодой человек, моего мужчину зовут Аргус. В миру он Руслан Коган, да. Он сейчас в спортзале. Кто в спортзале? Руся? Я чувствовал, как глаза на лоб лезут. Даже прищурился немного через силу, чтобы совсем не убежали. Аргус. Если вы по снятию темной ауры, то вот его контакты. Девчонка протянула мне визитку. Визитка была странная. В левом нижнем углу маленький знак. Тонкая линия изгибается, как змея или поток воды. Ни имени, ни фамилии. Только три строки, напечатанные простым темно-серым шрифтом, без заглавных букв. Курс «Молчание силы». Практики внутренней опоры и мягкой власти. Ведущий — «Аргус». На ней ни телефона, ни e только квадрат непонятный. А телефон его есть этого... ануса? «Аргуса!» — скривилась девушка и негодующе посмотрела на меня. Даже пузырь не получилось надуть. «Телефон — это бренность. Мы не используем телефоны». «А вы — это кто?» «Последователи Аргуса». «А-а, понятно». Я чесал затылок. «А как найти-то его сейчас? Я вот тоже последователем хочу стать». Кьюар вам не подойдет? Тогда Вавилова 24 корпус 2, проговорила девушка. Зал для фитнеса на первом этаже, он сейчас там. Ага, спасибо. Или как там у вас говорят, слава Аргусу. До круга. Ага, до круга. Я вышел из подъезда совсем офигевший. Вор старой формации, про которого легенды ходили в криминальном мире. Весь в наколках-куполах, с понятиями, куча ходок, хитрожопый Руся, теперь гуру? Еще и баба молодая у него. Да ну нахрен, не может быть. Наверное, это черные риэлторы захапали его хату, и какой-то баклан ряженый выдает себя за моего старого информатора. Не проверить такое я не мог. Доехал на троллейбусе до нужного адреса с пересадкой. Времени потерял много. Это не дело, конечно. Надо тачку раздобыть как-то. И денег. Лучше денег. Будут деньги, будет и тачка. Так раньше было, так и сейчас. Времена меняются, а бабки нет. Вылез на остановке и прошел до нужного здания. Вывеска была соответствующая. Зал силы света. Хм. Вошел внутрь, миновал холл и очутился в бывшем спортзале. Ни тебе турников, ни гантелей, ни тяжелого запаха пота и резины. Белые стены, бамбуковые столики со свечами и чадильными аромалампами. Какой-то музыкальный шар, тихо звякающий сам по себе. И посетители, не спортсменки вовсе. Куча баб загнулась в интересной позе, похожей на Машкину собаку. А деяния больше напоминают цветастые простыни или цыганские многослойки. Откуда-то с потолка журчит тихая музыка. Такая умиротворяющая, что сматериться стыдно. И среди этой пестроты разновозрастного многообразия женщин, а были здесь и совсем молодки, и дамы выдержки коллекционного коньяка, хаживает фазанчиком руки в боки гуру, загорелый престарелый мачо изюминой морщинистости и смуглости, волосы, длинные, как у Аленушки, крашенные в цвет молодого каштана, в легком балахонистом одеянии, Но грудь нараспашку, до да бессовестных сосцов обнажена. Только вся завешана побрякушками жителей острова Пасхи. Я хотел спросить, где Руся, но не успел. Буквально оторопел, когда услышал голос вещателя. «Мы не сражаемся с гневом. Мы его осознаем. Пропускаем сквозь себя, как поток». Голос был низкий, спокойный, узнаваемый. «Выдох!» Все в зале, человек 30, в футболках с надписью «Терапия света», синхронно вытянули руки вперёд и выдохнули. Это был грач собственной персоной, только без перстней синюшных на пальцах. Куда на колке дел гуру? Свёл? «Пропустите», — сказал я девушке в лосинах, и она шарахнулась в сторону с выдохом. «Здесь мужчина!» Грач поднял глаза, увидел меня. На секунду в лице что-то дернулось, но он тут же кивнул ученикам. Завершаем. Поблагодарите себя за работу. Мягко, вдох, выдох. Пауза. Все. На сегодня достаточно. До среды, мои дорогие. До круга. До круга. Улыбались дамы и кланялись. И вскоре зал опустел, а Руся ждал. Он тертый калач и сразу признал во мне мента. Пусть не настоящего, штабиста, но признал. Хотя сейчас я вовсе не был похож на писаря. С каждым днем чувствовал, как плечи становятся чуть шире, а спина тверже. На подбородке пробивалась щетина. Жесткая, как обувная щетка, а не тот пушок, что был по первости. «Чем обязан?» — умиротворенно спросил он, сложив руки в каком-то молебном жесте. «Привет, грач», — усмехнулся я. «Ну ты даёшь!» Руся дёрнулся. От меня не скрыть, как его перекосило. Хотя Фейс благостный он держать привык, но эта маска теперь уступила место настоящему, живому лицу вора. «Ты кто?» Пробурчал он, и вся его солнечная приветливость мигом улетучилась. «Ты ж когда-то сейф щёлкал, Грач. Один раз сберкасу вставил, молодняк учил». «Ты кто, фраер?» Уже более зло проговорил гуру. «Я?» «Я тень твоего прошлого, грач. Да ты не боись, расслабь булки. Помощь твоя нужна. Должок за тобой, братец». «Я никому ничего не должен», — сквозь зубы проговорил грач. «Я свое отрубил». «Ну да, ну да». А Лютому задолжал. Или забыл такого. При упоминании Лютого его еще больше перекосило. Но он снова взял себя в руки. «Ты кто ему будешь Нако, почитай». «Письмецо тебе от него. Хранил, берег, столько годков. Вот, настало время. Пора должок отдать грач». Я протянул ему конверт, на котором были почтовые штампы девяностых годов, аккуратно заклеенный клапан. Он недоверчиво взял, осмотрел. «Ну чего, всевидящий?» — хмыкнул я. «Откроешь или так сквозь бумагу читать будешь?»